Мощнейший рывок, и машина оторвалась от площадки. 10 шаттлов мгновенно преодолели короткий стартовый уклон и понеслись вертикально вверх против силы тяжести вдоль слегка изгибающейся поверхности циклопической башни. По-видимому, между башней и машинами существовала какая-то сила притяжения. Несмотря на то, что угол подъема был 90 градусов, Ощущения возникли примерно такие же, как при езде по ровной дороге. Продолжая давить на акселератор, Харуюки кинул взгляд на спидометр. Яркие цифры на дисплее менее чем за 10 секунд взлетели до 200 км в час и продолжали расти. «Эй, Хару, ты с таким быстрым стартом управишься?» Услышав вопрос Такому с заднего сиденья, Харуюки крикнул в ответ. «Нет проблем!» Я в разных игровых гонках разбил 10 тысяч машин! Это... Отлично! Врубай полный газ! Полный восторга вопль Чиури заглушил хриплый голос Такому. Покосившись на дисплей заднего вида в верхней части ветрового стекла, Харуюки увидел, что Черноснежка и Фука сидят неподвижно с сосредоточенным видом. Это придало Охару Юке уверенности, и он еще сильнее вдавил в пол левую ногу. 250 км в час, 300 км в час. Будь это гонка на автомобилях в реальном мире, такая скорость была бы уже почти предельной. Но тут виртуальные линейные двигатели шаттла лишь заревели еще громче и где-то нашли еще скорость. Детали структуры стального пола расплылись. Комочки облаков, появляющиеся время от времени, уносились назад в мгновение ока. Когда цифровой спидометр окрасился багровым, а потом поверх него замигала красная надпись «МАКС», скорость достигла уже 500 км в час. Похоже, для шаттла это был предел. Выпустив наружу дыхание, которое харуюки всё это время сдерживал, он, наконец, принялся смотреть, что происходит снаружи его машины. Серебряный шаттл номер один команды «Нега Небулас», как и раньше, мчался левее всех. В десятки метров справа от них сияло, испуская яркие алые искры, машина красной команды, пилотируемая «Блат Лепард». Следом несся шатал с четырьмя членами «Синего Легиона» «Леонец». Пилотировал его «Турмалин Шелл». Оба задних сиденья занимала громадина «Фростхорна». Еще правее свое обычное «Синего Эхей! Арал Эшроллер из шаттла Зеленого Легиона «Грейт Уолл». Эти четыре шаттла боролись за лидерство, летя практически ноздря в ноздрю. Сразу следом шла команда Желтого Легиона «Крипт Космик Саркус». Желтого Короля там, естественно, не было. Но Харуюки увидел несколько аватаров, с которым ему довелось яростно сражаться. Мысленно зарубив себе на носу «За этими надо приглядывать». Хоруюки вновь оглядел участников. Похоже, кроме тех команд, которые он уже видел, больше от легионов, руководимых королями, никого не было. Четыре шаттла, летящие в хвосте, все были из средних легионов. Ироничное название с учетом того, что все эти легионы были крупнее Неганебилас. Всего шаттлов было 9 Иными словами, тот ржавый насквозь так и не стартовал. Хотя сомнения и неприятные предчувствия насчет него не исчезли, Харуюки быстро выкинул их из головы. Даже если шатал заржавил кто-то на ход гонки, это все равно уже никак не повлияет. Закончив изучать состояние участников, Харуюки вернул был взгляд вперед и малость удивился, заметив в небе позади гигантский силуэт. Три парящих трибуны, под завязку набитые шестью сотнями зрителей, летели следом за шаттлами. Лишь тут Харуюки услышал ураган криков, смешивающийся с ревом линейных двигателей. Ого, похоже, они там делают ставки. Скайрейкер, услышав слова Черноснежки, тут же кивнула. Да, я видела матчмейкера, он там бегал. Матчмейкер — это был загадочный бёрстлинкер, управляющий игровой зоной с тотализатором Акихабара Биджи. Похоже, и сюда он пролез. «Ха! Это значит, ты тоже заглядывала в Акиба Биджи, Рейкер-сан?» — хару юки осторожно подправляя положение руля. В ответ раздался сухой смешок, и голос не самой Рейкер, а Черноснежки. Не только заглядывала, Рейкер раньше... Однако дальнейшего Хоруюки не услышал, потому что вопли зрителей вдруг стали вдвое громче. Но и их заглушила серия пронзительных звуковых эффектов. Хоруюки резко крутанул головой вправо, его лицо застыло, и он выкрикнул. «О, парцан уже начала!» Источником звуков было оружие четырёх бёрстлинкеров, сидящих на пассажирских сиденьях шоттла красной команды. Судя по всему, единственным аватаром ближнего боя там была пилотесса Блат-Лепард, а остальные четверо были стрелками. Дуло их автоматов с энтузиазмом выплёвывали пули. Целились они в шаттл синей команды, летящей справа от красного. Весь экипаж синего шатла напротив, состоял из аватаров ближнего боя. Так что тяжелобронированный Фрост Хорн и ещё один из команды свесились наружу и отчаянно прикрывали шаттл от ливня пуль собственными телами. Поскольку хитпоинты обоих аватаров были зафиксированы, сами они не помрут, сколько бы попаданий не получили. Но, похоже, имелся еще эффект отталкивания. Периодически их тела отдергивались назад, и в эти краткие моменты выстрелы поражали шаттл. «Вы засранцы! Я вас не прощу!» Тур! Таранех! На этот вопль Хорна Турмалин Шоу воскликнул «Окей, Хорн-кун!» и крутанул руль влево. Синий шаттл быстро сблизился с красным. Похоже, синяя команда решила расправиться с противником в ближнем бою. Любимая пиратская тактика Фростхорна! Подумал Хоруюки, восхищенно наблюдая за развитием событий. Толпа зрителей на летящих следом трибунах разразилась воплями. Мочи И стоять! Чем больше сближались два шаттла, тем чаще попадали пули. От левого борта синего шаттла сыпались искры, но прочность машины, похоже, была выставлена на приличном уровне, и снижать скорость шаттл не собирался. Так, получите кулак настоящего мужика! С этим возгласом Фрост Хорн встал и поднял свой громадный кулачище В это самое мгновение Блат Лепард, управляющая красным шаттлом, крутанула руль с такой скоростью, что он словно расплылся у нее в руках. Линейные диски двинулись, и шаттл занесло. Его задняя часть силой врезалась в борт синего шаттла. От соударения Фрост Хорн, готовящийся нанести кулачный удар, потерял равновесие и... Uh, uh, uh, uh. Завобив, он вывалился наружу Все-таки шаттлы летели со скоростью 500 км в час Как только он соприкоснулся с поверхностью башни Раздался адский грохот Посыпалась уйма искр И Хорна подбросила обратно Потом его подбросила еще раз и еще Через несколько секунд громадный аватар Со своими хриплыми воплями Остался далеко позади и исчез из виду Парцан тем временем стабилизировала свой шаттл, будто ничего и не произошло, и слегка отвела его от синего. Пальба началась вновь, синяя команда отчаянно пыталась сблизиться вновь, но, похоже, прочности их машины все-таки пришел конец. Внезапно оба линейных диска с левой стороны охватило пламя, и шестиметровая машина закрутилась как волчок. Под вопли и визги оставшихся трех членов команды двигатели ревели все выше и... Грандиозный взрыв! Наблюдая, как разом обуглившаяся машина и три аватара под непрекращающиеся крики зрителей стремительно исчезают вдали, следом за Фростхорном харуюки машинально пригнул голову от страха. Черноснежка и Фука принялись обмениваться мнениями, явно впечатленные. Ясно. Похоже, если ты выпадаешь из шаттла, то для тебя это конец. Однако атака Проми была великолепна. Да уж, как ожидалось от Лепард. Ее способности и по части подбора команды, и по части управления машиной нисколько не заржавели. Сейчас некогда восхищаться, сестрица! Мы следующие! Одновременно с этим возгласом Чиури четверо стрелков красной команды перезарядили оружие и почти синхронно развернулись влево. Их стволы нацелились точно на шаттл номер один, точнее чуть выше носа машины, поскольку стрелки принимали в расчет искривление траектории пуль. О, черт! Пискнул Харуюки и отчаянно крутанул руль влево. Однако Part Sun со своим блестящим навыком пилотирования Сохранила ровно то же расстояние между машинами Зрители восхищенно следили за параллельным пилотажем двух шаттлов, несущихся по спирали вокруг колонны в 100 метров толщиной и, стало быть, 314 метров в окружности. Однако это было отчаянное преследование, совсем не похожее на обычные коммерческие гонки. Один из стрелков отдал приказ, и все четыре ствола открыли огонь. Считая, что уклониться невозможно, Харуюки машинально втянул голову в плечи. Но услышал он вовсе не звук соударения пуль с корпусом машины, а виск рикошетов. Ничего не понимая, он глянул вправо и увидел нечто невероятное. Перегнувшись наружу с правого борта, black Лотус размахивала руками мечами с немыслимой быстротой и отбивала большую часть сыпавшегося на шаттл ливня пуль. Сидящий за ее спиной Сиан Байл тоже защищал машину, используя свой громадный пикомет в качестве щита. Очень мало пуль прорывалось сквозь оборону этих двоих, и уровень прочности на индикаторе почти не уменьшался. Но если так пойдет и дальше, ситуация будет становиться только хуже. Даже если они попытаются приблизиться и вступить в ближний бой, Харуюки сомневался, что сумеет победить парцан в пилотаже, Более вероятно, что его драгоценная команда вывалится из шаттла, как это случилось с синими. «Блин, из-за того, что у нас нет красных, они нас просто расстреливают, как котят!» Возмущенно воскликнула Чиэрис заднего сиденья. Ну да, отсутствие стрелков — главный недостаток Нега Небюлас с момента его повторного образования. Почти всякий раз, когда они проигрывали в территориальных сражениях, это было из-за сильных красных в команде противника. Однако сейчас плакаться на тот счет было бесполезно. Хоруюки решился навязать партсан ближний бой и попытался крикнуть это своим товарищам. Однако на миг раньше «Я сойду!» тихо произнесла «Скайрейкер».